Глава 21-я. Я очнулся и понял, что лежу мордой в снегу. Райту в руках, тело ватное, в голове пустота. Все еще не понимая, что происходит, я вскочил на ноги, огляделся и мысленно выматерился. Стою на краю поля. Зима, ночь. Небольшая рощица в полусотни метров прямо по курсу. Снег до середины колена, в правый бок дует резкий порывистый ветер. Луна в небе. Неестественно желтого цвета. Впереди в роще горит небольшой огонек. Вся эта мозаика высыпалась в голову за секунду, затем сложилась в цельную картину, и я выматерился повторно. Великий лабиринт, испытание, коридор боли. Ну а это выходит чья-то камера. Интересно. Не, в целом все очень даже неплохо. Боль прошла, хотя казалось бы после такого я должен месяц валяться на койке. Мороз и ветер беспокоили лишь отчасти. То есть было довольно прохладно, но совсем не смертельно. Ну да. С водой я дружу, но даже это не главное. Любой оборотень в человеческой форме защищен от холода так, словно покрыт невидимой шерстью. Это как у Тойотама с защитой. Вроде гладкая нежная кожа и одновременно броня, которой позавидует любой танк. В общем, замерзнуть у меня не получится, даже если очень этого захочу. Хотя нужно заметить, что здесь намного холоднее, чем где бы то ни было. Думаю, градусов 40-45 ниже нуля, если переводить в понятные величины. Впрочем, плевать мне на этот мороз. Нужно понять, нахрена я тут оказался. Поморщившись от летящего в морду снега, я еще раз огляделся вокруг и, положив на плечо меч, пошел на горящий огонь. Шёл, не торопясь и внимательно следя за окружающим пространством. При приближении к деревьям снег стал глубже, а в роще он уже доходил до колена. Огонек же выглядел странно. Он не был похож ни на костер, ни на факел, и вдовесок ко всему висел над землей. Метров с тридцати стало ясно, что это какие-то непонятные символы. Они загорались, гасли, вспыхивали ярче и медленно затухали. красно оранжевые в три столбика, от одного до пяти символов в каждом. Висящая в воздухе хрень никак не реагировала на ветер, и со стороны напоминала световое табло в каком-нибудь фантастическом фильме. Судя по всему, это и был тот самый морок, который мне необходимо разрушить. Сомнения пропали, как только я увидел ее. На снегу перед висящей в воздухе матрицей стояла юная девушка. Черноволосая, стройная, с идеальной фигурой и небольшой, красиво очерченной грудью. На ней было надето полупрозрачное невесомое кимоно, которое, по сути, ничего не скрывало. Волосы густые, длинные, на голове белый гребень с узорами, Ноги босые, с аккуратными небольшими ступнями. Да, я видел ее ступни, поскольку незнакомка стояла на снегу, не проваливаясь. При всем при этом девушка была незаметна. Она не отбрасывала тени и полностью сливалась с окружающей обстановкой. Я не знаю, как такое возможно, но даже мне с моим идеальным зрением увидеть ее удалось только шагов с двадцати. Вот казалось бы, черные волосы, силуэт, и она не была прозрачной. Но, очевидно, разум ее просто не принимал. Ну да, босиком, на снегу, в 40градусный мороз, в легоньком платьице. Какая-то местная снежная королева? Хотя нет, скорее принцесса, слишком юная и красивая. Нет, понятно, что эта юность и красота — полная ерунда. И обманываться тут никто не собирается. Эта девчонка только похожа на куклу из мультика для перезревших подростков. На самом же деле все не так няшно и радужно. Существо, способное вызвать ненависть Сета, не может быть розовой зайкой. Девушка стояла безвольно уронив руки и, не отрываясь, смотрела на мелькающие в воздухе символы. Меня она не видела, скрипа снега не слышала, на ветер не обращала внимания. Даже могучие камни могут избавиться от вечного наваждения, пребывая в грезах не одну тысячу лет. Да, я помню слова своего погибшего друга. Гипноз это, наваждение или что-то еще, неважно. Меня больше занимает вопрос, что будет, когда я разрублю это световое табло. Как долго она будет просыпаться? И что случится потом? Не, в хорошей сказке освобожденная принцесса всегда бросается на шею своему избавителю. Прекрасному принцу или Ивану-дураку. Там уж как кому повезет. Но тут, блин, не сказка. Вернее, сказка, но про другое. В том смысле, что принцесс мне уже хватает, а вот по башке получить вообще неохота. И убивать я никого не хочу». Но разве только не останется других вариантов?» Не доходя пяти метров до пленницы, я остановился и с сомнением посмотрел на мелькающие в воздухе символы. На меня эта мерзость не действовала, и я не боялся превратиться в загипнотизированного идиота. Такое дерьмо должно настраиваться персонально, да и оберег не стоит сбрасывать со счетов. В общем, никакой гипноз мне не грозит. Но вдруг, глядя на символы, получится понять, кто такая эта девчонка. Не успел я об этом подумать, как перед глазами все поплыло. Виски прокололи холодные спицы. Мгновение И боль прошла, вернув мне кусочек потерянной памяти. Маленький осколок гигантского пазла. Одновременно с этим впереди над снегом появился просвет, знакомый каменный коридор с оранжевыми светильниками и потрескавшимися стенами. Сущее предложило выбор. Я могу просто пройти дальше оставив эту девушку здесь, наедине с ее волшебными грезами, Просто взять и уйти. И да, я был прав. Передо мной натуральный монстр. Юки-Онна, или, скорее, Юки-Химе. Юки-Онна. Японская Юки-Онна. Снежная женщина. Сверхъестественный персонаж японской мифологии. Йокой Юрей. Юки-Онна, женщина-Йокой, которая появляется снежными ночами или посреди метели. В разных легендах она предстает в совершенно противоречивых образах. Например, она может выступать духом снега, призраком женщины, которая умерла на снегу, или даже в префектуре Ямагата, как лунная принцесса, которую при этом называют снежной куртизанкой. Принцессу выгнали из небесного мира, и она спускается, танцуя вместе со снегом. В том или ином обличии Юки Онна широко известна по всей Японии. Автор напоминает, что Химе... Это японское слово, обозначающее принцессу или даму более высокого происхождения. Главный герой так считает, потому что в плен к сету не могла попасть обычная йокай. Грозный дух морозы и ледяного ветра. Чудовище, убившее не одну тысячу смертных. Нет, насколько мне известно, она не охотилась за людьми, а лишь добивала замерзающих, превращая их в духов зимы, твари враждебно всему живому. Это то, что позволило вспомнить сущее, но как-то очень уж странно оно выглядит. Я ведь не просил совета. И мне плевать, скольких там убила эта красавица. Сам ведь тоже ни разу не плюшевый заяц. Шагнув вперед, я широко размахнулся и ударил мечом по горящему в воздухе символам. Мне плевать, кто такая эта девчонка. Я пришел освободить всех, и никаких исключений не будет. По ощущениям, словно ударил по стеклянной бутылке. Клацнуло. Символы вспыхнули и погасли, превратившись в черную пыль, которую ветер швырнул в лицо незнакомки. Швырнул и тут же затих, словно за моей спиной кто-то выключил вентилятор. Девчонка стояла секунд пять, пялись в темноту своими огромными фиолетовыми глазищами. В легендах говорится, что у Юги он на фиолетовые глаза. А затем ее тело изогнулось, как от сильного удара в живот. Мгновение спустя девушка превратилась в облако невесомых снежинок и, издав яростное шипение, метнулась метров на двадцать назад. Там она снова приняла человеческий облик. Но в этот раз на человека была похожа только отчасти. высокая в белом, не спадающем платье, с заострившимися чертами лица и черными провалами глаз. Розовая зайка превратилась в анрё. Ну да, чего-то подобного я и ждал. Теперь самый ответственный момент. Внутренне напрягшись и готовый к любому повороту событий. Я выставил ладонь и коротко произнёс. «Спокойно, я тебе не враг!» Мои слова прозвучали в тишине пистолетными выстрелами. Ну и по останавливающему действию тоже сработали, как тяжелая пуля. Рванувшее ко мне чудовище словно бы натолкнулось на стеклянную стену. Замерло в десяти метрах напротив, и, успокоившись, вгляделась у меня своими пустыми глазницами. М да, вот никогда не видел настолько удивленного призрака. При взгляде на меня у этой подруги натурально уехала челюсть, словно она встретила своего покойного дедушку. Ну, или узнала, что планета круглая, а слоны и черепаха существуют только в больных фантазиях плоскоземельщиков. Мгновение, и Юки Онна снова приняла нормальный человеческий облик. Она ошарашенно оглядела окружающие деревья, затем приблизилась и, широко распахнув глаза, выдохнула. «Таро-сан, ты вернулся? Или я тоже? Где мы? Что это за место?» «Да... Оказывается, мы с ней более знакомы. Впрочем, чего тут, блин, удивляться? Она ведь тоже враг сета. Но суще паскуда? Почему оно не выдало всей информации? Это просто нечестно. Да, вернулся. Я кивнул и перекинулся в человека. И ты ведь тоже вернулась. Мы в чертоге смерти. Я уничтожил контролирующее заклинание, и теперь ты свободна. При этих моих словах в глазах девушки мелькнула лютая ненависть. Она нахмурилась и, чуть склонив голову, уточнила. «Черток смерти? Но где тогда Аби?» Темный князь нас оставил». Я пожал плечами и кивнул себе за спину. «Его труп лежит около алтаря, напротив статуи Сета. Но не спрашивай, где это. Я тут совершенно не ориентируюсь. Память ко мне еще не вернулась. Не помню ничего. И тебя тоже не помню. Просто знаю, что ты мне не враг». «Ничего не понимаю». Девушка растерянно покачала головой. «Ты знаешь, кто такой Аби, но не помнишь меня?» «Я убил темного князя, когда вернулся в мир и оказался в чертоге». Отпустив меч и убрав нужный катану, пояснил я. Потом погиб и очнулся в теле этого мальчика. После этого полгода прожил в империи, и там узнал о Сете и темных князьях. «А синегами сама?» Во взгляде девушки плеснулась надежда. «Ты его вспомнил? Это он тебя отправил за мной?» «Охренеть!» «Так вот, значит, как оно получается. И как же хорошо, что я никуда не ушел. «Ну, можно сказать и так», — с улыбкой произнес я. «Он попросил меня освободить из чертога дорогое ему существо. Только имени твоего не назвал». «Я Юки Химену Микото», — с грустной улыбкой ответила девушка. «Спасибо, что вызволил, и надеюсь, ты меня вспомнишь». «Обязательно», — я кивнул. «И если не трудно, расскажи, как и почему ты здесь оказалась. Возможно, для меня это важно». «Это долгая история». Юки пожала плечами и задумчиво посмотрела на висящую над лесом луну. «Люди, которых я обращала в духов, страдали и восстанавливали свою карму. Когда земное воплощение Корина Сера заканчивалось, мало кто из них отправлялся к владыке Нижнего мира. Человек же со светлой кармой не может стать духом зимы. И таких я, конечно, не трогала». «Получается, ты забирала у Сета души, и ему это, понятное дело, не нравилось?» «Да, все так», — кивнула девушка. Владыка попытался надавить на синегами сама, но ничего из этого не получилось. Никто не в силах заставить проводника смерти нарушить существующий порядок. Свою сущность и предназначение я менять не собиралась. И ублюдок отомстил. Подослал темных князей? Не знаю. Юки покачала головой и посмотрела мне в глаза. Несколько сотен лет все шло своим чередом, и я потеряла бдительность. Думала, что вопрос разрешен, но как выяснилось, это было не так. Я не знаю, что случилось. Думаю, попала в засаду. Помни, место на сконе Такао. Черноту и бесконечный полет среди звезд. Мне жаль, я вздохнул. Не знаю, сколько времени-то тут пробыла, но все закончилось. Восемьсот лет. В фиолетовых глазах девушки полыхнула холодная ненависть. Сет забрал у меня восемьсот лет, и я отомщу. Теперь ни одна тварь, из нижнего мира, ступившая на снег, не вернется в свою клаку. «Раньше я их не трогала». «Да. Какой же интересный этот мир. И как же хорошо, что я привык доводить начатое до конца. Да, Юки ни разу не зайка, но и те, кого она убивала, тоже не были святыми апостолами. При этом она их реально спасала. Да, муки — это не очень хорошо, но карму очистить непросто. Впрочем, как бы то ни было, летать невесомым духом с возможностью перерождения — Всяко лучше, чем отправиться в Нижний мир. Нет, оттуда тоже можно как-то свалить, но сделать это почти нереально. В общем, я молодец. Освободив Юки, вернул долг с и заимел очень сильного союзника. Осталось только узнать, что делать дальше. Я посмотрел в сторону просвета с коридором, который продолжал висеть в воздухе. Перевел взгляд на девушку и уточнил. И что теперь? Ты сама можешь отсюда уйти? «Да, конечно». Юки кивнула. Ты со мной? Нет, у меня еще остались тут дела. Я покачал головой и улыбнулся. До свидания, принцесса. Передай моё уважение синегаме сама. Обязательно. Девушка улыбнулась в ответ, и, шагнув вперед, тронула меня за запястье. Спасибо, Тарасан. И прощай. Произнеся это, Юки превратилась в облако невесомых снежинок, которые вытянулось серебристой змейкой и извиваясь, унеслось ввышину. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и, усмехнувшись, направился к светлому пятну коридора. Настроение улучшилось. «Нет, я понимал, что все только начинается, и впереди меня, скорее всего, ждет очередной пыточный коридор. Хреново, конечно, и ничего тут не скажешь, но никто отступать не намерен. Я все равно дойду до конца и освобожу всех. И чего бы это ни стоило, дойду и освобожу. Просто потому, что я так решил». Поймав правильный настрой, я хмыкнул, подошел к порталу и шагнул в призрачный коридор. Переход произошел мгновенно и без каких-либо негативных последствий. Это как зайти с мороза в дверь супермаркета. Ну да, только свежей выпечкой тут ни разу не пахло, да и водки, увы, не купить. Оказавшись в лабиринте, я стряхнул с себя снег, огляделся и выматерился, поскольку это был тот же самый коридор. Ну, может быть, не совсем тот, но очень похожий. Кладка, потолок и трещина в тех же местах. Рожа на барельефе вроде другая, и здесь она немного целее. Нет, я не очень силен в классификации морд рогатых уродов, но здесь на полу лежало заметно меньше обломков. Тяжело вздохнув, я приблизился к барельефу, посмотрел направо и хмыкнул. История повторяется, и здесь опять чья-то камера. Пленка в арке теперь голубая. Пластина такая же серебристая, а камень в оправе зеленый. Да. Наверное, хорошо, что оно так. В том смысле, что не придется бродить по лабиринту и кого-то искать. На этом, собственно, все плюсы заканчиваются. Хотя в этот раз, может быть, все будет не так? Повернувшись направо, я сделал пару шагов в сторону арки и, почувствовав жжение, тут же отпрыгнул назад. Гребаная сущая с его гребаными квестами. И какого хера это дерьмо называется лабиринтом? Где проходы, тупики, запутанные маршруты? С какого перепуга тут эта пытка? Привратник говорил, что сущему или кому-то там нужно понять, чего я достоин. Они там всемирный рейтинг мазохистов определяют, и меня прочат в первую тройку? Ну да, очень похоже на то. Впрочем, возмущаться я могу сколько угодно. Да и никто не просит меня терпеть эту боль. Достаточно проорать о нежелании идти дальше, и тут же окажешься в зингу Всего-то. Сдаться и прорать. В этот раз невидимая сеть в коридоре обжигала. Не знаю, от чего это зависит, но оно и не важно. Ты или идешь дальше, и тогда пофигу, что там впереди в коридоре, ну или неной, и вали. Я вздохнул и, вернувшись назад, снова простучал стены и изучил трещины. Не найдя ничего полезного, направился в левый коридор и прошел по знакомому маршруту. Пестолку. Не знаю, возможно, я не там, и не то ищу, но в голове больше никаких идей. С другой стороны, а какие тут могут быть идеи? Где-то на стенах спрятаны слова заклинания, произнеся которые, я очищу проход. Не, ну а что еще тут можно найти? Заклинание, ну да. Только проблема в том, что я до сих пор не умею читать и не способен творить заклинания. При этом логика подсказывает, что если бы был какой-то другой способ пройти коридор, то я бы не смог пройти его в прошлый раз. Ноги бы вросли в камень, вышвырнула бы сеть, Или пластину разрубить бы не получилось. Однако я прошел, и значит, это единственный путь. Жертва за освобождение союзника. Впрочем, все дерьмо когда-то заканчивается. Сколько здесь этих камер? 5? Десять? Пятнадцать? Или, может быть, 50? Ведь чем их больше, тем больше у меня будет союзников, и тем больше пострадают в будущем сет. Да, только так. Если я хочу загнать эту тварь в ее логово, обезопасить будущее своих друзей и пока еще не рождённых детей, нужно дойти до конца. И как бы не хотелось отсюда свалить. Усмехнувшись, я выхватил из ножен катану, призвал Райто и, крепко сжав рукоять, направился в коридор. Сука! Сознание вернулось, и я понял, что лежу на холодном полу. Боль отступила, тело перестало гореть. Вокруг тишина. Тело ватное, но руки и ноги чувствую. Еще чувствую небольшой камешек под скулой и вроде дышу. Значит, жив. Глубоко втянув носом в воздух, я открыл глаза, принял сидячее положение, огляделся и хмыкнул. Все верно. Попал туда, куда шел, И место очень знакомое. Та самая пещера из астралов, которой я встретил верно. А потом говорил с Джеро и получил от него кошелек с жемчугом. Ну да. Правда, верно тут уже нет, но зато Джеро в наличии. Вставать не хотелось. И это не усталость, не боль, а скорее апатия и досада. Ведь, освободив Джеро, мне снова придется возвращаться в тот грёбаный коридор и терпеть. Ладно. Стряхнув со скулы прилипший камушек, я поднялся на ноги, положил на плечо меч и задумчиво посмотрел в сторону выхода. Там, на небольшом плато, всё так же лежит снег. Прямо по курсу торчит камень, возле которого я пережидал бурю. А вдали за облаками проступают очертания гор. Вот даже интересно, выйдя с пещеры, я снова попаду в огненный ад коридора, и лесущий разрешит погулять, посидеть на скале, полюбоваться горами. Усмехнувшись, я обернулся и еще раз окинул взглядом пещеру, отметив, что портал возвращения в лабиринт уже появился и висит у дальней стены. Джеру насмешник, к слову, тоже висит, ну или лежит на воздухе, тут уж как кому удобно считать. Тело Ками случая находилось в центре пещеры над кучей обломков. Насмешник висел в метре над полом, параллельно поверхности, и со стороны походил на мужика, который, улегшись на диван, смотрит в прибитый к потолку телевизор. Морок — это те же три столбика символов, но здесь они ядовито зеленого цвета. Сам Джеруд такой же, как и в нашу последнюю встречу. Впрочем, здесь черты его лица заострились, в глазах пустота, и он здорово напоминает покойника. Вот даже интересно, что Каме случая мог не поделить с владыкой Нижнего Мира. Хотя, какая мне разница? Понимая, что после разрушения морока Джера может упасть спиной на острые камни, я расчистил под ним пол и только после этого ударил мечом по мигающим символам. Все мои опасения оказались напрасны, поскольку Джера никуда не упал. В тот момент, когда меч разрубил символы, тело насмешника исчезло, и он появился в пяти метрах слева от меня. Стоя на полу, со слегка ошарашенным взглядом и небольшой изогнутой палкой в левой руке. Быстро оглядев пещеру, Джера заметил меня и, нахмурившись, произнес: Монайто, что происходит? Здравствуй, кивнул я. И в этот момент Джеро завис. В смысле, застыл, словно бы к чему-то прислушиваясь. Челюсть отвисла, взгляд на мгновение стал пустым. А затем в глазах появился зеленый магический свет. Со стороны это напоминало загрузку обновлений системы. Возвращение силы. Это ко мне она вернется непонятно когда. А у других этот процесс происходит намного быстрее. Я оказался прав. Ну или как минимум был близок к пониманию происходящего. В какой-то момент тело насмешника выгнулось дугой, он дико заорал, взлетел в воздух, а затем медленно опустился на пол. В глазах Джера появилось осмысленное выражение. Все это время я, понятно, не стоял идиотом, а готовился к любому дерьму. Нет, насмешник не враг, но я же не знаю, что засунет ему в башку суще. Он же поначалу меня не узнал. Вернее, узнал, но не вспомнил того, что произошло в последние месяцы. Впрочем, никакого дерьма не случилось. Окончательно придя в себя, Джеро снова нашел меня взглядом и, отвесив церемониальный поклон, произнес: «Благодарю тебя, самурай. Мне трудно даже представить, чего тебе это стоило». И отныне твой должник. Сейчас мне нечего тебе предложить. Но в будущем Джерадо Кешино Ками всегда примет сторону самурая Луны. Я сказал. «С возвращением, Джеру-сан!» Отвесив ответный поклон, произнес я. «Ты можешь вернуть мне долг прямо сейчас, если расскажешь о лабиринте?» «Нет», — Джеру покачал головой. «Долг я сейчас вернуть не могу. Но как привратник отвечу на два вопроса. Это правило, а я снова привратник». «Да. Сущий хрен проведешь, Но хорошо, что хоть так», — подумал про себя я, а вслух произнес: «Хорошо. Тогда скажи, что за воин встретил меня у входа в лабиринт и назвался привратником? У него на Керасе была выбита трехконечная звезда». «Не, так-то вопросов море. Но главное, я задам вторым. Ну а сначала мне кажется важным узнать, кто меня встретил на входе. Не знаю почему, но интуиции я привык доверять». Услышав вопрос, Джеру секунд десять молчал. Затем поднял на меня взгляд и покачал головой. «Точно я тебе не скажу, но это либо кто-то из высших адептов Рюдзина сама, либо ты разговаривал с самим великим небесным драконом. Треугольная остроконечная звезда всегда была его символом». «Да, все странше и странше. Хотя чего я, собственно, ждал? Тот, кому открылась страница книги «Начал», наверняка уже попал в поле зрения Рюдзина. Но дракон тоже хорош. Сидит, наверное, где-то, наблюдает и скалится. Нет, чтобы вернуться и все разрулить. Ясно? И тогда последний вопрос. Я поправил меч на плече и посмотрел Джару в глаза. Этот лабиринт, он странный. Совсем не похож на то, что я себе представлял. На этот момент я вызволил двоих, и в обоих случаях мне пришлось пройти по коридору боли. Первый раз это были шипы, прозрачные змеи и расплавленный камень. Во второй раз огонь. Так вот, у меня вопрос. Мне обязательно терпеть боль? Или есть какой-то другой путь? Другого пути у тебя нет. Опустив взгляд, покачал головой Джеро. Лабиринт — это испытание. И как бы он тебе не представлялся, суть от этого не меняется. Великий лабиринт — это великое испытание. У каждого оно свое. Пройти его — великая честь. Никто пока не смог дойти до конца. Возможно, получится у тебя. Прощай, Таросан. и удачи. Произнеся это, Джеру исчез, оставив после себя облако голубых огоньков. «До свидания», — произнёс я в пустоту и, выругавшись от досады, направился к выходу из пещеры. Настроение испортилось. Сказать по правде, я очень надеялся, что есть какой-то другой путь до финишной черты этого грёбаного лабиринта. Ну да, хотя, может быть, Джеру неправильно понял вопрос... В смысле, путь останется прежний, но можно как-нибудь срезать этот грёбаный коридор, проломить стену или найти скрытый рычаг, повернув который, можно отключить заклинание. Да, мой вопрос был задан конкретно, и я понимаю, что вариантов никаких нет. Но любой разумный всегда на что-то надеется. Мы так устроены. Выйдя из пещеры, я как следует умылся снегом, сунул пригоршню в рот и, пройдя к краю плато, уселся на небольшой камень». Превратник не соврал. Есть, пить и спать мне не хотелось. Но это же не значит, что я не могу этого сделать. От обвалившейся лестницы не осталось даже следа. Но горы впереди были те же, что и в Астрале. Огромные, красивые, со снежными шапками. Из задвижущихся облаков создавалось впечатление, что они куда-то плывут. Вот и у меня все очень похоже. Самое поганое это отсутствие вариантов. Всегда или, или. Черное или белое. Красные капсулы или синие. Терпи или сдавайся. Нет, за сдавайся есть еще варианты, и там их больше чем два. Но все это варианты терпилы. Трусок, который не смог. И нет, я не ною. Мне просто нужно настроиться. И в любовании горами подходит для этой цели как нельзя лучше. Когда все закончится, я найду это место и обязательно построю здесь дом. Не здесь конкретно, а внизу у подножия гор. Там, где синяя река и густая трава. Каждый вечер буду выходить на крыльцо и смотреть. Мечты, да. И для того, чтобы это счастье приблизилось, нужно поднимать задницу и тащить ее в лабиринт. По-другому никак. И, наверное, хорошо, что у меня всего два варианта. Не нужно терзаться сомнениями, выбирая. Я в любой момент знаю, какой из них правильный. Кто-то там сказал, что у самурая не может быть цели, а есть только путь так вот. Это полная лажа. Мне моя цель известна, и я знаю, в каком направлении нужно идти. У меня ведь и правда нет других вариантов». Усмехнувшись, я поднялся на ноги, положил на плечо меч, задержал взгляд на горах и пошел в лабиринт.